лиза гамаус вишенка от ненависти до любви о двух супружеских парах где искрит перекрестный любовный огонь царит атмосфера научных открытий прошлое предъявляет счета тайное становится явным и все разворачивается к неожиданному финалу вечером будут полянцевые Я пригласила, пожарим осетрины на гриле в саду. Они нормальные, не кривляйся, — сказала и отключилась, как обычно, не прощаясь. Дурацкая привычка, но он так и не смог ее побороть. У Кольцова были другие планы на вечер и уж точно не сопоставимые с тем, что предложила мадам, но он не стал настаивать, в другой раз. Олег Полянцев не вызывал у него симпатии, а его жена оказалась случайно попавшей сюда провинциалкой. технотриллер с элементами психологического детектива и романтической драмы. Лиза Гамаус. «Вишенка. От ненависти до любви». Глава первая. «Железный тупица» в ярко синем июльском небе летел самолет кольцов полулежал в шезлонге на лужайке на заднем дворе загорал и смотрел на небо еще не было девяти он только что поплавал в бассейне вышел наружу и мокрый улегся загорать на белоснежном полотенце стояла тропическая жара шли те самые феерические две недели в июле когда подмосковье Похоже на условный Акапулько. Юля уже ехала на работу, а он загорал. На работу – да, но сегодня позже. В ушах гремели наушники. Нет, не гремели. Это не так. Он слушал настоящую музыку, ту самую, которая его заводила. Он слушал виолончель хорвата Степана Хаузера. Где-то почти в середине знаменитого Адажио-Соль-Минор-Альбиони, когда Кольцов воспарил от восторженных эмоций над мирским хаосом, сквозь чарующие звуки продрался звонок. Юля. Поправь, Даниле, заднюю скорость. Вечером будут полянцевы, я пригласила. Пожарим осетрины на гриле в саду. Они нормальные, не кривляйся. Сказала и отключилась. Кольцов не успел даже вставить междометие, типа «Ой» или «Ай». «Ай» он любил больше. Перезванивать жене не стал. Включил музыку, потрогал промежность, стояк. И солнце начало припекать. Кольцов отправился в дом. Данила приветливо мигнул огоньком. «Ну что тут у тебя опять стряслось, приятель?» Лев открыл малюсенькую боковую панель с настройкой. Лев Михайлович Кольцов был генеральным и основным акционером Apollo Robotics, одного из самых передовых и инновационных предприятий страны. Завод создавал автоматизированные системы для промышленности, а также человекоподобных роботов, многие из которых уже трудились официантами, экскурсоводами, консультантами и универсальными домашними помощниками, почти такими, как Данила, боковую панель которого он внимательно изучал. Если точнее, то он ее не изучал, конечно, что там изучать, когда сам все создал, он ее перенастраивал. «Готов!» – хлопнул кольцов робота по плечу. Тот мигнул левым глазом лампочкой. У него не было лица как такового, это было гладкое темное стекло с внутренней стороны которого в зависимости от задач появлялись глаза или например пиксельная улыбка я в душ через десять минут сделаешь мне кофе с удовольствием ответил данила сегодня гости я вернусь к шести уберись в доме по программе б начнешь через пять минут как я уеду для программы б «Нет цветов в вазы», – уточнил робот. «Без цветов». Данила был самым новым творением, почти экспериментальным, и обкатывал в доме создателя множество новых функций. Юле он очень нравился, реальный помощник. Живая настоящая горничная у них тоже работала. Крепкая сорокалетняя женщина, жившая в соседней деревне, но теперь работала не каждый день. Она побаивалась Данилу и просила его выключать, когда приходила подтирать за Данилой мастером, как она выражалась. Данила обижался. «Шеф, почему ты меняешь мне режим, когда приходит Василиса?» «Ей не нравится твой характер. Я ей сказал однажды, что нельзя есть хозяйские продукты из холодильника. Она грубит». «Что она тебе ответила?» что нальет мне уксус за шиворот. Где она нашла у меня такое место? Что это за место? У тебя нет такого места. Она ошиблась. Ошиблась? Я так не считаю. Хватит, помолчи. Данила тут же замолк. Слово хозяина – закон. Последние две недели робот говорил голосом Винни-Пуха. Кольцов глотнул кофе. Олег и Инга Полянцевы жили на их же улице. Они не так давно купили дом в их СНТ. Лев думал, что его никто не купит. Огромный, старомодный, с низкими потолками, дурацкого голубого цвета. Но они его перекрасили, сделали новый портик, привели в порядок сад. Переделали ли дом внутри, он понятия не имел, так как ни разу у них не был у инги ему нравилась круглая тугая задница больше он о ней сказать ничего не мог с ними дружила юля а он их почти не знал так перебрасывались незначительными фразами по соседски на аллее в час встреча с виктором старым приятелем и партнером у него в офисе на таганке кольцов посмотрел на часы в телефоне промонул салфеткой губы Встал из-за стола и направился к входной двери. Данила приблизился. «Хорошего дня, шеф!» Кольцов направился к машине. Выехал на шоссе и помчался. Обожал водить сам. С Виктором они давно работали над тем, чтобы увеличить продолжительность работы аккумулятора робота с двух часов, как у их основных конкурентов из Neodomus Robotics, до восьми. Данила выдерживал пять. Это был мировой прорыв, но Данила пока был единственным, и никто про его силищу еще не знал. Кроме Василисы, конечно. Они постоянно ссорились, потому что Василиса его спрашивала всякие глупости, на которые он не мог ответить, увы. Иногда она называла его «железным тупицей». «Я не железный, я углепластиковый», — поправлял Данила. «Вот именно!» – ставила точку Василиса. Звонок. Юля. «На Иссык-Куле через месяц международный съезд по робототехнике. Я сделала заявку, надо ехать. Слетаю предварительно через два дня. Закрытая тусовка». «Считаешь, что надо? Кто участвует?» – лениво спросил Лев. Он не очень верил в успех. Юля работала у него эвент-менеджером. «Все, кто надо, полно инвесторов. Олегу, кстати, будет интересно. Там есть биоэнженеринг тоже. Сегодня ему расскажу. Может, прихвачу его с собой?» «Сами смотрите». «Заказала продукты на вечер. Поеду сейчас домой, если что. Не опаздывай». Отключилась, как обычно, не прощаясь. Дурацкая привычка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 У нее странный низкий голос у этой Инги и ужасного цвета волосы. Пронеслось в голове у Кольцова.